Глава 37. Кара. Даже встреча с группой паллиативной помощи казалась уступкой, поражением. Как будто она говорила, что нет ничего плохого в том, чтобы прекратить попытки спасти ее жизнь, подняв руки в знак капитуляции. «Я сдаюсь, забирайте меня отсюда!» Поскольку худшие последствия химиотерапии прошли, Каре все труднее было поверить, что ее рак неизлечим. Если бы у нее были силы продолжать бороться, почему бы им не помочь ей? Согласно телефонному разговору, группа паллиативной помощи включала в себя множество специалистов в области здравоохранения. Анальгезиологии, диетологии, специалисты по психическому здоровью и другие, которых она не могла запомнить. Она никогда не получала столько внимания. На этой первой встрече она должна была встретиться с врачом и медсестрой, чтобы поговорить о своем лечении. Секретарша с улыбкой записала ее имя. «Мы не задержим вас надолго. Пожалуйста, присаживайтесь». После вчерашнего разговора с Джеком она лежала в постели и спрашивала себя, почему ей потребовалось так много времени, чтобы связаться с ним. За последние четыре года были моменты, когда она задумывалась об этом. Обычно это бывало, когда она выпивала пару бокалов дешевого пойла с Даниэлем и впадала в ностальгию. То, что она сказала Джеку о своем страхе, что он может забрать у нее Софи, было правдой, но было и кое-что еще. В холодном свете дня ее реалистичная часть не могла рисковать возможностью того, что он просто может даже не захотеть знать. В ее жизни было достаточно отказов. Насколько она помнила, собственный отец прикасался к ней только кулаком. Когда она в шестнадцать собирала сумку... Он смотрел, как она уходит, скрестив руки на груди, и закрыл кухонную дверь, чтобы ее рыдающая мать не смогла снова попросить ее остаться. Шесть месяцев спустя она увидела его в саду паба, полного несовершеннолетних пьяниц. Когда он заметил ее, то просто отвернулся. Зачем снова подвергать себя такому испытанию? Зачем подвергать Софии опасности любого отказа? Молодая медсестра забрала ее из регистратуры и отвела в палату, которая находилась чуть дальше зала химиотерапии. Три шоколадно-коричневых кожаных дивана, расставленные в подковообразной форме вокруг прямоугольного журнального столика, яркие подушки и коврик. Национальная служба здравоохранения сделала все возможное для умирающих. Врач стояла, улыбаясь ей. «Присаживайтесь». «Не хотите ли кофе, или чай, или воды?» Кара села на ближайший к двери диван. «Нет, ничего, спасибо». Врач и медсестра заняли по дивану, и медсестра взяла инициативу на себя. «Кара, спасибо, что вы сегодня пришли. Надеюсь, ваш консультант дал вам некоторое представление о нас и о том, что такое группа паллиативной помощи». Наша цель — оказать вам любую поддержку, которая может понадобиться, будь она физическая, социальная, психологическая или духовная. А духовные они могли не волноваться, — подумала Кара в тот момент. Где бы ни был ее ангел-хранитель, он не очень хорошо справлялся со своей работой. Да, все верно. «Хотя ваше лечение прекратилось, есть лекарства, которые мы можем прописать, чтобы помочь вам?» Кара не могла просто сидеть здесь и слушать. «Дело в том, что я еще не сдалась. У меня есть маленькая дочь, мне нужно продолжать бороться ради нее!» Врач наклонилась вперед так сильно, что ее предплечья легли на колени. Ее голос был нежным, как будто она разговаривала с испуганным пони. «Я понимаю. Иногда полезно воспринимать собственное тело отдельно от самого себя. Вы бы никогда добровольно не оставили свою дочь, конечно, вы бы этого не сделали. К сожалению, ваше тело может не оставить вам выбора. И это так слабо связано с тем, как рьяно мы хотим бороться и так сильно связано с ограничениями биологии. Кара могла слышать их слова, но она не принимала их. «Так я должна просто сдаться?» Как и бывает у профессиональных парных команд, медсестра поддержала разговор. «Нет, Кара, вы не сдаетесь. Даже с таким диагнозом вы все еще живы». Мы хотим улучшить качество вашей жизни, будь то обезболивание, арт-терапия или семейные консультации для вас и вашей дочери». «У Кары не было времени рисовать картинки того, что она чувствовала. Ей нужно было знать факты. Сколько у меня осталось? Я не смогла заставить доктора Грин назвать мне точный срок, но вы-то должны это знать». Доктор свела кончики пальцев вместе. Это очень трудно предсказать, но, глядя на ваши последние снимки, я бы сказала, от трех до шести месяцев. Возможно, немного дольше, если вы будете избегать любых инфекций или других осложнений. Из легких кары вышибло весь воздух. Шесть месяцев? София еще даже не пойдет в школу. Она прикусила губу, чтобы та перестала дрожать. Я рассчитывала на большее. Как я уже сказала, невозможно быть точными, и мы не хотим отнимать у вас надежду, но мы хотим убедиться, что ваша надежда реалистична. За оставшуюся часть встречи она запомнила только около трети всего, о чем они говорили. В какой-то момент медсестра предложила способы уменьшить стресс и беспокойство. Она предложила медитацию. Кари просто хотелось кричать. Она не хотела говорить о себе. Она хотела говорить о Софии. Как она должна была сказать ей, что ее мама умрет? Когда она больше не могла выносить это, она встала. «Простите, я просто... Я пока не готова говорить обо всем этом. Мне нужно...» Они обе встали. Доктор держала листок с информацией. «Конечно, мы понимаем, что вам многое нужно обдумать. Большая часть того, о чем мы собирались поговорить сегодня, указана в этом документе. Возьмите его домой, прочтите и дайте нам знать, когда захотите поговорить снова. Мы будем здесь. Вы можете позвонить нам в любое время. Снаружи серый мелкий дождь тяжело бил каре в лицо. Автобусная остановка была пуста, и она сидела на тонком пластиковом выступе. Ее ноги стояли в луже. Вероятно, мы говорим о сроке от трех до шести месяцев. Возможно, немного дольше. Она вспомнила шестимесячную Софи, такую гордую тем, что сидит, а вокруг нее лежали игрушки. В девять месяцев ковылявшую к ней, стиснув кабби липкими ручками. В годик, в ее первый день рождения, Даниэль помогла Каре испечь торт, все время ворча, что гораздо проще купить его в магазине. Тот первый год пролетел так быстро. Пролетит ли и последний так же незаметно. Рыдание вырвалось из ее горла, и она согнулась пополам. Обхватив колени руками, она попыталась вдохнуть, но у нее с трудом получалось хватать воздух ртом. Это было по-настоящему. Это происходило на самом деле, и ей еще так много всего нужно было сделать. Все — Джейми из благотворительной организации по борьбе с раком, доктор Грин, люди, оказывающие паллиативную помощь — говорили ей не торопиться — Но у нее совсем не оставалось времени. Ей нужно было вернуться домой, к Софии. Ей нужно было поговорить с Джеком и Ребеккой. Когда она вернулась, то открыла дверь запасным ключом, который дал ей Джек. Она стояла в дверях гостиной, глядя на радость, отражающуюся на лице Софии, пока та наблюдала за персонажами мультфильмов. Как она сможет посмотреть в это красивое, доверчивое лицо и сказать ей, что она скоро ее оставит? София откинулась назад, смеясь над чем-то на экране, и увидела Кару. «Мамочка!» Кара протянула руки, чтобы поднять ее. «Привет, детка! Как дела в садике?» «Все хорошо. Меня забрала Ребекка. Мне нужно было подождать ее в кабинете с осью». Кара поцеловала Софи в макушку, улыбаясь тому, как важничала ее дочь. «Что же, это здорово!» Ребекка вышла из кухни и подождала, пока Софи снова плюхнется перед телевизором. Она поманила Кару в сторону кухни. «Ты проверяла свою электронную почту?» Кара последовала за ней, на ходу снимая куртку. После той встречи тест ДНК фактически полностью вылетел у нее из головы. Нет? «Джеку уже пришел ответ?» Ребекка покачала головой. «Насколько я знаю, нет, но он уже едет домой». На кухонном столе ее ноутбук был открыт. Она развернула его экраном к каре. «Если хочешь, можешь проверить свою почту здесь». Она могла понять, почему Ребекка торопилась. Она не была так уверена в зачатии, как кара. Веб-браузер уже был открыт, поэтому, чтобы попасть в ее электронную почту, ей нужно было просто ввести свое имя пользователя в Яху. Ребекка намеренно не смотрела на Кару, когда та вводила свой пароль, а Кара была не в настроении для светской беседы. В течение следующих нескольких мгновений единственным звуком в комнате было щелканье клавиш ноутбука. Результаты пришли. Она дважды нажала, чтобы открыть ссылку, пришедшую в электронном письме, и прочитала документ до конца. Потом еще раз. И еще раз. Жар разлился по ее телу, лицу, мозгу. И ее палец задрожал на тачпаде, а зрение затуманилось. Могло ли это быть ошибкой? Ребекка встала и взяла ее за руку. Ты выглядишь так, как будто тебе нужно сесть. Что случилось? В чем дело? Кара указала на электронное письмо. Ребекка быстро просмотрела его. Ее рот широко открылся. В этот момент на кухню вошла Софи. Можно мне попить? Когда Ребекка заговорила, ее голос был выше, чем обычно. — Конечно, куколка. Я принесу тебе стакан воды. Возвращайся к своим мультикам, я сейчас все принесу. Как только она ушла, Ребекка повернулась к Каре. «Я не понимаю. Здесь сказано, что Джек не отец Софи». «Что, черт возьми, происходит? Ты знала?»